Нужно сочетать основоположение и наставление. Ведь и ветви без корня бесполезны, и корни получают помощь от того, что ими порождено. Чем полезны нам руки, нельзя не знать. Они помогают нам явно. А сердце, благодаря которому руки живут и действуют, которое приводит их в движение, Сердце прячется. То же самое могу сказать я и о наставлениях, Они не на виду, тогда как основа положения мудрости скрыты. Как величайшие святыни таинств, известный только посвященным, так и философии, тайны ее священнодействий, открыты только для взора избранных и допущенных, а наставление и прочее в этом роде известно и непосвященным Посидоний считает необходимым не только наставительство, воспользуемся его словом и мы, но и ободрение, утешение, убеждение. К ним он прибавляет изыскание причин, этиологию. Не вижу. Почему бы и нам не сказать так, если грамматики, стражи латинского языка, употребляют это название? По его словам, полезно будет и описание каждой добродетели, его Поседоний именует этологией, а другие – характеристикой, так как оно выделяет приметы каждой добродетели и порока, по которым можно различить сходные между собою. Суть у этого дела та же, что у наставлений. Ведь наставник говорит «делай так-то, если хочешь быть воздержанным». А описывающий «воздержан тот, кто делает то-то, а того-то гнушается». Ты спросишь «в чем разница?» Один дает наставление к добродетели, другой приводит образец. Должен признаться, что такие описания и, воспользуясь словечком откупщиков, образчики не бесполезны. Предложим достойный хвалы пример, найдется и подражатель. Разве, по-твоему, бесполезно назвать приметы, по которым ты узнаешь благородного коня, чтобы не ошибиться при покупке и не тратить труда, объезжая ленивого? Так насколько полезнее знать признаки величия духа, которые можно перенять у другого? Прежде всего, на лугу племенных кровей ребенок шествует выше других и мягко ноги сгибает. Первым бежит по дороге, в поток бросается бурный и не боится шаги мосту неизвестному верить. Шумов пустых не пугается он, горда его шея, морда точеная, круп налитой и подтянуто брюха. Великолепная грудь мускулиста Едва прогремит издалека оружие Конь уже рвется вперед, трепещет, ушами поводит Ржет и, наполнись огнем, ноздрями его выдыхает